Глава семнадцатая. Аврора. Я попала. Мало того, что проникла в чужое поместье, так еще и притворилась чужой невестой. И пусть последние гномы герцога Сантоса додумали сами, но я по какой-то неведомой причине не стала отрицать. После тоста грома я, извинившись и сославшись на усталость, сбежала в спальню. Зойка с тетушкой Эдой поспешили было за мной, чтобы помочь с водными процедурами и подготовкой ко сну. С большим трудом удалось убедить гномочек, что я не привыкла к подобному обращению. Плотно закрыв дверь в покое герцога, я со стоном сползла по ней спиной на пол. Голова кружилась от выпитого, и, пожалуй, только это не давало мне поддаться панике. А паниковать было из-за чего. «Герцог Александр Сантос — недоверчивый гном!» В сказку, что я случайно ошиблась домом, а магическая защита просто взяла и пропустила меня, он не поверит. Мне очень повезет, если удастся избежать темницы, если ничего похуже. Бррр. Сбегать прямо сейчас не вариант. Меня сразу объявят в розыск по всему Лобосу. Да и некуда мне идти. Даже если я каким-то чудом найду дом Фила, прятаться в нем долго не получится. А подставлять друга — это последнее, чего мне хочется. Поэтому нужно действовать на опережение и сознаться его светлости во всем самой, надеясь, что он простит меня и отпустит на все четыре стороны, предварительно избавив от своего родового кольца и сохранив мне весь комплект пальцев. Думаю, гномы заступятся за меня. А значит, важно с ними подружиться. В том, что понравилось Зойке и тетушки Эдди, я не сомневалась. Тихон показался мне слишком зажатым, но я была уверена, что смогу завоевать и его симпатию. А вот от грома я пока не знала, чего ожидать. Пока он думает, что я невеста герцога, он достаточно дружелюбен. Но как изменится его отношение, если обман раскроется? Думается, что тогда гром сразу вызовет стражей. Решив, что признание лучше делать на свежую голову и с утра, когда эмоции поутихнут, я по привычке завалилась спать в герцогскую кровать. Запоздала мелькнула мысль, что стоило уйти спать в другие покои, ведь их хозяин вряд ли обрадуется, обнаружив в своей постели постороннюю девицу но она так и осталась где-то на краю сознания. Утро для меня наступило ближе к полудню, что я определила по высоко зависшему в небе солнцу. Ещё не открывая глаз, я почувствовала яркий цветочный аромат. Его источником оказался букет на тумбе рядом с кроватью, где прежде лежал мой рюкзак. Пропажа нашлась на одной из полок гардероба. А ещё я с ужасом поняла, что в рюкзаке похозяйничали. Кто-то зачем-то развесил мои вещи на пустые вешалки. Серое приютское платье и поношенный плащик смотрелись жалко по соседству с дорогущей одеждой хозяина поместья, и от этого диссонанса во рту появился мерзкий привкус. Чтобы избавиться от него, рванула в ванную. Дальнейшее исследование рюкзака показало, что из него вытащили не только одежду. Пропала почтовая шкатулка директора Морриса и пустые накопители. Не было сомнений, что их взяли гномы. Но зачем они им понадобились? Крутя в голове этот вопрос, Я вышла из комнаты, отмечая, что цветы в больших вазах появились не только в спальне, но и в коридорах, и даже на лестнице. Гномов я обнаружила в кухне. В небольшую щель чуть приоткрытой двери было видно, как тётушка Эда, несмотря на свой маленький рост, ловко порхала от одной кастрюльки к другой, успевая помешивать что-то в большой чашке. Зойка и Тихон сидели на разных концах заваленного цветами разделочного стола. Рыжеволосая гномочка собирала из них букет в вазу, в то время как Тихон что-то увлечённо чинил. Рядом с ним я заметила чемоданчик с инструментами. Когда я подошла, гномы что-то оживлённо обсуждали. Я уже собиралась распахнуть двери и шагнуть внутрь, но замерла, услышав, как кто-то из них произнёс моё имя. Я не собиралась подслушивать, как-то само собой вышло. «Ага, всё у неё само собой выходит», — ехидно заметил внутренний голос. «И в дом чужой вломилось само собой». И принца побила, и сокровищницу чужую ограбила. «У госпожи Авроры совсем нет приличной одежды», — вздыхала Зойка. «Какое-то жуткое серенькое платье, видавший виды плащик, достоптанные да ботинки. Да и остальных вещей почти никаких. Нет, Авророчка наша красавица редкая. Она и в мешке из-под муки будет выглядеть, как настоящая принцесса. Но я не понимаю нашего герцога. Как можно экономить на собственной невесте?» «Не нагнетай, Зойка», — одёрнула её тётушка, пробуя подливку. «Сама же знаешь, Александр постоянно то на службе, то во дворце. Он дома-то я уж забыла, когда последний раз был. Я так поняла, они совсем недавно познакомились и обручились. Наверняка он просто не успел». «То и странно», — проворчал Гром. «Как-то слишком быстро это все и подозрительно. Очень не похоже на Александра сделать предложение безродной простолюдинки, когда мог выбрать любую аристократку». «А на кой шпинат ему эти пустышки, с которыми и поговорить-то, кроме балов, до да приёмов не о чем?» Подбоченилась тётушка Эда, повернувшись лицом к стене, откуда доносился голос грома. Александр большой молодец, раз сразу сумел разглядеть такой неогранённый бриллиант, как Авророчка. Вспомните, как его отец-матушку его на полу впервые увидел, а на следующий день свататься её отправился. Александр весь в него, а нарядить девочку не проблема с его-то деньгами». «Аврори бы туфельки на каблучке, да платье по последней моде с плечками открытыми!» — вздыхала Зуйка, помещая букет в вазу и любуясь своей работой. «И фамильный сапфировый гарнитур, который так любила матушка его светлости!» — подхватила тётушка Эда. «Ты про тот, на который госпожа Агата в своё время облизывалась?» «Ага», — кивнула повариха. «Он самый. Но Агате фамильные драгоценности никогда не светили. Её родовое кольцо не признала. А Аврори...» очень к её глазам подойдут. Мне стало неловко подслушивать дальше, я подалась вперёд и распахнула дверь, делая шаг в наполненное ароматами блюд и цветов помещение. «Доброе утро, добрый всем день!» исправилась я, улыбаясь гномом. «Доброго денёчка, молодая хозяйка!» отозвались они, отвлекаясь от своих занятий. Я же нашла взглядом грома. От меня не укрылось, с каким прищуром он мимолётно покосился на меня, когда я вошла. «Завтракать будете, молодая хозяйка?» Сразу засуетилась тётушка Эда. «У меня тут блинчики с начинками, сырнички ещё тёплые. Мы сейчас мигом в столовой накроем. Или, может, омлет сделать?» «Не надо в столовой. Если можно, я бы и тут с вами перекусила. И я очень люблю блины. А сметанка к ним есть?» «А как же!» — заулыбалась гномиха. «Гром, подая из холодильного шкафа!» «Я сама!» — остановила помощника, опережая его. «Сидите, сидите!» «Не по статусу герцогини всё самой до да самой», — пробурчал он, вновь подозрительно прищуриваясь. «Так я и не герцогиня», — ответила ему с вежливой улыбкой, присаживаясь за освобождённый стол. Передо мной тут же возникла тарелка с высокой горкой ажурных блинчиков и большая кружка чая с мятой и ягодами. «Это пока», — продолжил ворчливый гном после небольшой паузы. «Я вчера обратил внимание, что в поместье прибирались» да это я сделала небольшую уборку бытовые артефакты конечно поддерживают чистоту в большинстве помещений но кое где пыль все же лучше убирать вручную пусть это было не совсем так ведь по факту убиралась моя магическая копия но я тоже не сидела на диванчике чинно сложив ручки на коленках как хорошо что вы о них заговорили усмехнулся гром задумчиво поглаживая бороду дурное предчувствие волной из мелких мурашек пробежалось по коже вчера когда вы ушли спать Я заметил, что все они заряжены полностью, хотя за то время, пока в поместье никто не жил, должны были прилично разрядиться. «А так как кроме вас здесь никого не было», — продолжил он, «то значит, их зарядили вы». Я напряглась так, что желудок свело от волнения и даже есть расхотелось. «Меня интересует, как вы это сделали, если магией я в вас не ощущаю. Вы что-то скрываете?»